19. -е. Жертва обмана План, предложенный Зарёй, был прост. Выйти лесом к Волхову-Ольховой, а там словить попутку, какое-нибудь судно, идущее вниз по реке. План я, естественно, одобрил. Хорошие утру в роддетке получились, княжьи, наследники» то есть наследником числился не только Вильд, но и старшая сестра, которая была у брата в большом авторитете. Заря, как выяснилось, с юных лет была гораздо подраться и даже ухитрилась поучаствовать в настоящем боевом походе. Варяги что-то там не поделили с неизвестными мне соседями, и соседи об этом горько пожалели, потому что по результатам военных действий сменили статус соседей на данников я кто выжил, разумеется. Милая девушка с особенным удовольствием победала, как именно убивали наиболее боевитых представителей соседского племени. А девушка и впрямь милая. И сложена прекрасно, чем я имел возможность убедиться, когда она купалась. То есть купались мы вдвоем. Никаких табу на обнаженку у варягов не было поскольку девушка запросто присоединилась ко мне, когда я решил сполоснуться в оказавшемся на маршруте озере. Надо отметить, спортивный тип телосложения не делал ее менее женственной. А меня она ничуть не стеснялась, пожалуй, даже немного провоцировала. А я как раз стеснялся, потому что провоцировался. Нравилась она мне. Во всех смыслах. Мой тип, потому что. Впрочем, никаких особых шалостей ни с моей, ни с ее стороны. Друг к другу мы даже не прикоснулись. Хотя, уверен, изучила она меня во всех подробностях, коим в первую очередь относились мои многочисленные шрамы. Я ее тоже рассмотрел. Достаточно, чтобы убедиться, блондинка она натуральная. Хотя можно было и не сомневаться. Ни разу не видел, чтобы здешние женщины красили волосы в общем, поплескались. Вильд к омовению не присоединился. И не потому, что постеснялся купаться вместе с сестренкой. Он сторожил. Не дома чай. Территория, подконтрольная князю Вадимиру. Всякое может случиться, и нет ничего грустнее, чем в неподходящее время оказаться слишком далеко от боевого железа. Попутно брат с сестрой поведали мне о житье-бытие варягов в природных условиях В целом это житье мало отличалось от среднескандинавского. Жили родом, вернее, воинской общиной. Со скандинавами то дрались, то вступали в союзы. Роднились тоже. Трувор-жнец, как оказалось, ныне был единственным младшим братом главного варяжского князя. Других не осталось. Из шестерых сыновей Труворова отца выжили только первый и последний. Два труворовых племянника тоже погибли, один от болезни, второй от меча. Впрочем, титул главного варяжского вождя был не столько наследственным, сколько выборным. Кровь, конечно, тоже учитывалась, и случись, что с князем вождем стал бы трувор Следующим по счету был Ольберт Синеус, потом еще пара воинов, чьи имена были мне неизвестны, а за ними, к моему удивлению, Заря. Вернее так, не сама Заря, а ее будущий муж. Как бы по умолчанию считалось, что у такой крутой девушки и муж должен быть непрост. Рассказывая это, Заря вовсю строила мне глазки. Я старался не реагировать. Во-первых, я люблю свою жену. Во-вторых, чем может закончиться интрижка с дочерью Трувора, лучше даже не думать. В-третьих, мы с Трувором не просто друзья и братья по палубе. Варяги поддерживали меня с самого первого дня знакомства. Как-то нехорошо при таком раскладе соблазнять молоденькую дочь их лидера. Хотя, блин, кто кого соблазняет, еще вопрос. Через три дня мы, наконец, вышли к реке, Волхову, именуемому также Ольховой или Мутной, в зависимости от рода племени именователя. Теперь оставалось лишь дождаться попутного судна. Трафик на Волхове в это время года насыщенный. Бывает, до полусотни судов в день мимо Ладожской таможни проходит. Правда, поодиночке редко. Обычно небольшими караванами. В принципе, меня устроило бы и не попутное судно. Его можно было бы нанять, а то и реквизировать именем гостомысла Но реквизировать попытались нас. «Не дерзи мне!» — холодно произнес князь Рюрик. «Не забывайся!» «Я говорю то, что вложил мне в уста мой князь!» Посланник Вадимира, боярин Джолудь, не испугался. С ним в Ладогу пришли полторы сотни дружинников. Многовато для посланника, хотя для войны все же маловато. Однако война не за лесами. Вадимир с каждым годом сильнее, люди его повсюду. Уже и в Плескове знамена Вадимира стоит. И полоцкому ему поклонился. Чуть ли не до самого Смоленска протянулись Вадимировы сети. Исправно собирают мыто с каждого волока, Каждый подорожный городок данью обкладывают. Дань невеликая, да и платят не все, Но из сотен ручейков собирается большая река, И потому каждый ценен. Ими силен Вадимир от них кормится его дружина. Если бы не князь Рюрик, скушал бы Вадимир Ладогу, не поперхнувшись. Для того и позвал юрика гостомысл, дочь в жены отдал и равным себе князем назвал. Давно сие было сговорено, еще в те времена, когда Хирт Хрюрика Конунга насчитывал более двух сотен отменных воинов. Две сотни — много меньше того, что может вывести на поле Вадимир. Но один викинг, будь он дан или варяг, стоит троих Вадимировых гридней. Да и сам гостомысл неженами правил. Была и у него дружина крепкая. Хотя, когда сговаривались гостомысл с Хрёриком, Вадимир еще не был так силен. И не от Вадимира Ладогу защищать позвал гостомысл Хрёрика, а от таких же викингов, которые повадились грабить подданные гостомыслу земли. Одни брали силой другие хитростью. Эти снимали носовые фигуры, поднимали на мачты белые щиты, притворяясь мирными торговцами, а когда подворачивался богатый городок, набрасывались внезапно, грабили, резали жгли, набивали корабли добычей по самые весельные люки. И снова обращались в мирных торговцев. И не уличить, нет свидетелей. Не осталось Вот чтобы отвадить почуявших добычу волков, и приглашен был в Ладогу Хрёрик Сокол. Кто таков князь-гостомысл из Ладоги для морского ярла? Да никто, мало ли вождей в Гордарике, да больше, чем конунгов у нарегов. Там в каждом фьорде свой сидит, а тут в каждом окруженном чистоколом городище свой князь-власть упыжится. Сидит на добре, как хомяк в норке под камнем. А что камень медведю-викингу? Раз лапой махнул, сковырнул, два — и хомяк у медведя в пасти. Вместе с припасами. А вот Хриорика Кононга на севере знали и уважали. Со многими правителями севера он в родстве. И если не в родстве, то в дружбе. Вот с тем же рогнаром ладброком и сыновьями его. Такого ограбить риск непомерный. Этот в родном фьорде отыщет и накажет. Так было, пока Хрёрик не схлестнулся с Сигурдом Рагнарсеном, и Сигурд не лишил его большей части силы. И главный датский конунг Харик-младший спросить Сигурда за пролитую кровь не рискнул, хотя с Хрёриком в родстве. Впрочем, о ссоре Хрёрика с Сигурдом Змееглазом здесь в Гордарике не знали. Но, тем не менее, Обещал дочь свою гостомысл Могучему вождю многих кораблей А отдал обладателю единственного Вдобавок Рерик в день свадьбы Не то что меча поднять Сам сложив встать не мог Опирался на плечи верных варягов Эти же варяги Стали опорой и для гостомысла Однако варяги Это не пришлые даны У варягов здесь собственные земли И собственные интересы Вот Тут гостомыслу повезло, совпало. Варягам тоже не по нраву пришлось усиление Вадимира. Пока Хрерик метался в горячке и никто еще не знал, выживет или нет, Трувар с Ольбардом крепко встали за Гастомысла. И показали, что даже несколько десятков викингов — это сила, с которой надо считаться. Приструнили разбойников, но не всех и не везде, потому что у некоторых появился покровитель князь Вадимир. А что тут удивительного? Разве враг твоего врага не друг? А что грабитель, так Вадимир и сам пограбить не прочь. Хотя, когда грабили его самого, очень обижался. Вот и сейчас обиделся не на шутку. Твои люди это были, заявил боярин Джолудь. Тому и свидетели есть. Предъяви, немедленно потребовал Хрёрик Кононг, которого теперь звали князем Рюриком. «Их сейчас нет со мной. Тогда закрой свой рот, пока я его не зашил». Хрёрик с трудом сдерживался. Теперь, когда он снова мог держать меч, Хрёрик вновь ощутил себя настоящим вождем, конунгом, и злился от того, что какой-то боярин-желудь смел разговаривать с ним на равных. «Пусть даже за спиной этого желудя полторы сотни воинов», А за спиной Хрёрика сейчас, пока не вернулись Трувер с Ольбардом, не больше четырех десятков, часть которых даже не его, а так, на время потерявшегося Ульфа-Свити. — Не грози мне, Нурман, это еще не все. Мой князь обвиняет в тебя в том, что ты тайно убил его десятника Задарея. Хрёрик ухмыльнулся. Но надо же, он, Хрёрик Конунг, втайне убил какого-то паршивого десятника. Это было так забавно, что Хрёрик даже сердиться перестал. «И почему твой князь так думает, холоп?» — осведомился он. Желудь побагровел. Его оскорбляли прилюдно. Сначала рот пригрозили зашить, теперь холопом обозвали. Снести оскорбление молча — позор. Потребовать удовлетворения — так мерзкий дан именно этого и добивается. И ничего хорошего из этого не выйдет. А выйдет, что кого-то убьют. Или самого Желудя, или того, кого он выставит защищать свою честь. Среди его гридней есть отменные бойцы, но все же не такие, как эти проклятые Даны. К счастью, Желудь вовремя вспомнил, он не сам по себе. Он посол Вадимира. Следовательно, всякое оскорбление Желудя — это оскорбление князя Вадимира. Значит, слова Дана следует передать Вадимиру. А сейчас продолжать. «Известно, что Задарей бился с одним из твоих дружинников», — заявил Желудь. «А после Задарей хотел вызвать твоего дружинника на поединок. А потом Задарей пропал. И этот дружинник тоже. Мой князь считает, что ты испугался, что Задарей убьет твоего дружинника. И докончить да он не смог». Хрёрик захохотал и кучка его приспешников, Данов, тоже. «Я требую объяснений!» — закричал Желудь. Хрюрик внезапно оборвал смех. «Ты требуешь?» — произнес он голосом, от которого Желудь похолодел и очень пожалел, что большая часть его охраны осталась на ладье, а здесь всего лишь большой десяток гридней. У Дана было примерно столько же людей, Но жёлудь всё равно почувствовал себя мышкой, которая только что дёрнула за усы кота. «Будь с ним построже!» — напутствовал жёлуди Вадимир. «Они должны нас бояться!» Но сейчас испугался сам жёлудь. Но Хрёрик сдержался. Он ещё поучит боярина, как должен себя вести. Не сегодня. «Ваш задарей трус!» — произнёс Хрёрик безгливо — Расспроси людей, и они тебе расскажут, как десятник твоего князя удирал с рынка с голой задницей. — Оружие, трусливо брошенное Задареем, я твоему князю отправил, прибавив мои сожаления. — Беда тому князю, у которого в старшей дружине такие, как Задарей. — Как с такими на сечу выйти? Разбегутся же! — Не сбежал Задарей, — возмутился Желудь. — Он к тебе пришел справедливого поединка требовать. «Как же!» — усмехнулся Хрёрик. «Если б хотел, не стал бы ждать, когда Ульф Хёвдинг покинет Ладогу». А когда Ульф вернулся, Задарееваш, думается, мне сбежал, что говорит о том, что он пусть и труслив, но не глуп. «А куда делся твой человек, Ульф?» — набрался храбрости на очередной вопрос Желудь. «Не твоего ума дело», — отрезал Конунг. «Убирайся!» а вслед ему пробормотал, хотел бы я сам знать, где ты, Ульф Хевдинг. А желудь убрался. Искать правды у князя гостомысла Не нашел, не знал гостомысл правды. Корабль неизвестной сборки оказался как раз попутным. Здоровый, но какой-то неуклюжий, непривычно пузатый, борта низкие хотя под парусом шел неплохо увидели нас размахивающих руками замахали в ответ взяли к берегу да ладыги нам опередив меня крикнула заря возьмете с корабля кинули сходню доску метров шести длиной хватило место удобное а осадка у пузана небольшая заря опять таки опередив меня и брата вот же решительная девка сбежала первой. Ловко так, я аж залюбовался. Сразу видно, что труворова дочка. Братик за ней. Этот вообще птицей взлетел. Я после него выглядел, как корова на дерби. Сам не в лучшей спортивной форме, да еще в чужих здоровенных сапогах. Как оказалось, моя неуклюжесть сработала в плюс. По ту сторону борта оказались мужики бывалые. Оценили нас троих по пластике движений и расставили приоритеты. Отрек Вильд на первом месте, Заряхать и Девка на втором, а я, оборванец в исподнем, на самом последнем. А что, меч у меня? Так ведь, может, и не мой это меч. Тем более, висит за спиной, а не как положено. В общем, приняли меня за раба. Обидно. Но в целом удачно получилось. если такое безобразие Можно назвать удачей. Вильда приняли первым. Сунули шестом в ноги, когда на палубу спрыгивал, накинули сверху сеть и двое сразу навалились вязать Заря за кинжал свой схватилась, успела, но какая-то сволочь сзади колотушка ее по головушке. И сразу заорали, будто финальную игру выиграли. Решили, сделано дело. Язык, на котором орали, я не опознал равно как и национальную принадлежность негодяев. Зато боевой уровень определил как средненький. С парой-тройкой таких я бы разобрался без проблем. Но было их навскидку десятка-два. Многовато даже для старины Ульфа. Зато у меня был бонус. Всерьез они меня по-прежнему не принимали. «Поднимайся быстро!» Чернявый мужик сделал мне застывшему на шаткой сходне Недвусмысленный жест копьем. Будь я один, сиганул бы в реку. Вода, как и следует из названия, мутная. Не стал бы чернявый наугад копье бросать. Жалко копята А я пронырнул бы в протоку и затаился в зарослях. И хрен бы они меня оттуда выловили. Но детей Трувора я не оставил бы даже, будь у меня возможность с опережением добраться до Ладоги. Мало ли что нехорошие люди могут с ними сотворить за это время. Опять же, я перед ними в долгу. Кабы не они, я б, скорее всего, оказался на той стороне бытия, где пребывают души лоханувшихся воинов. Спокойно, мужик, — сказал я себе. Удача нынче к тебе уже не задом, а в полоборота. А меч, даже непривычный и с неудобным балансом, — это все-таки меч. Покажем же этим неведомым злодеям как мы умеем загребущие ручонки обрубать. Ярости, впрочем, не было. Нормальное ровное состояние. Еще чуть-чуть, и мой славный белый волк появится где-нибудь неподалеку. — ты холоп, сюда иди. — Да меч отдай. — Меч тебе? Да не вопрос. — Хватай. Схватить он не успел. Первый удар я нанес еще в прыжке. Картинный такой, во весь мах. Рот нехорошего человека еще говорил, а голова уже летела на палубу. Была б при мне сабля, срубил бы чище, а тут еще и занесло. Пришлось Аки-самураю гасить инерцию клинка в тушке второго плохого парня. Этому не повезло. Слишком ловкий оказался, успел отпрыгнуть. Частично. И потому вместо того, чтобы быстро умереть от разрубленной печени, получил зацеп с самым кончиком, поперек живота. Аккурат мышцы взрезала и требуху самую малость. Но здесь эта малость приводит к кончине долгой и мучительной. Будь на месте порезанного настоящий викинг, плюнул бы на боль и ринулся бы в последний бой, но этот похлипче, завыл и повалился на палубу, скорчившись, как зародыш в мамке. Я же, не сумев полностью погасить инерцию, сапоги не по размеру блин, вынужден был уйти в низкую стойку. Зато прорубил икру одного из тех, кто выпутывал из сети Вильда. Его партнер по рыбной, точнее рабьей ловле, сеть выпустил и успел даже выхватить из-за пояса топорик, который я и снес новым ударом, вместе с державшей его рукой. И чувствуя, что сзади уже летит предназначенное моей спине копье, а может и не одно, ухватил Безрукова за целую конечность и развернул в вальсовом па. Было, было копье, не обманула чуйка. И бросок отменный, насквозь. Кабы я не толкнул Безрукова навстречу, и меня нанизало бы. Быстрая оценка ситуации. На носу двое, оружие держит так себе, слабоны. И выглядят соответственно, ошеломлены и напуганы. Тоже понять можно, только что были тишь да благодать, и вдруг, прям как на бойне, вопли, кровищи, отрубленные части тел на палубу валятся. А вот трое на корме другого сорта, опытные убивцы. Удачно, что они от меня дальше всех. Один из боевой тройки копье и метнул. Бросок отличный, но результат несколько неожиданный для метателя. Сейчас, судя по задумчивой физии, он переваривает этот результат. То есть прикидывает, на что я реально способен. То, что я не раб, а боец, он уже осознал. Уровень непонятен. Теперь на его бандитской рожи написано, стоит схватиться со мной лично или проявить осторожность, погодить, пока я не подустану и не продемонстрирую поярче свой боевой арсенал. А вот сосед его, похоже, уже выбор сделал и собирается меня валить чужими руками. Истошно вопит и науськивает на меня основную группу. У третьего молодца на морде тоже может чего и написано, но прочитать я этих письмен не в состоянии, кроме монголоидного разреза глаз. А вот качество его оружия мне уже не нравится. Например, лук, за который даже по самой поверхностной оценке Любой профи отвалит серебром по весу. Можно не сомневаться, что на дистанции пятнадцати шагов азиат влепит стрелу в любой из моих зрачков, а то и в два сразу. К счастью, между нами живой барьер. Та самая основная группа игроков. Десяток с хвостиком, желающих сделать мне секир башка. Эти пока не поняли, что я такое, зато поняли, что я один, а их много. Ну, эту оплошность судьбы мы сейчас исправим. Для начала, вот вам, мальчики от меня, трофейная секира. Метнул почти наугад, но по такой толпе не промахнешься, а щиты только у двоих. Эти могли бы и прикрыть дружбана, но то ли не успели, то ли не сообразили. Был десяток с хвостиком, и только что я этот хвостик отрубил. «Нет, я все же их немного недооценил». Перестроились парни грамотно, наконец выдвинув вперед щитоносцев и изобразив подобие боевого порядка. «Но неужели вы, братцы-разбойники, думаете, что я с вами в честный бой вступлю? Ага, сейчас разбежался». «Нет, ребятки, пока что я вас даже не трону. Вы у меня нынче живой заслон». А монголоиди и копьеметатели – Я не забываю ни на секунду. Так что в очередь, злодеи. А мне сейчас на нос. Мелочь прибрать. Вот это я понимаю взаимовыручка. Один слабон геройски попер на меня, другой с диким воплем махнул за борт. Хотя не буду осуждать. Я ведь себя со стороны не видел. Может, и сам бы за борт сиганул, кабы в зеркало глянул. Пусть поступок паренька и недостоин упоминания в висе, но зато жив трусишка. А второго упомянуть бы следовало, мол, вышел один на один с Ульфом Свити и пришел к естественному концу. Жаль, скальда под рукой не оказалось. Воспеть некому. Разворот навстречу набегающей толпе. Ага, развалился строй. Чай не лужок здесь, а палуба. И квалификация у вас, пацаны, не чета викингам. Это... Радует. Настрой кидаться — это таким зверюгам, как хавгрим Палеца или мой братец. А мне куда милее вот такая толпа, пусть и вооруженная. Тем более, что они не сражаться бегут, а убивать в спину. Какая наивность! А как вам мое нежное личико, парни? А моя сладкая песенка? Тут я испустил волчий вой... «В лучших традициях варягов и ульфхеднеров страшно, а вы как думали?» И ринулся сам на десять. И крайне изумился, услыхав такой живой даже тоном повыше и посочнее. «Опаньки! Юный Вильд!» Из сети выпутался и вступил в бой. «Нет, мои враги не наложили в штаны». И Вильда вмиг связали боем те, что в Рьегарде. Но когда за спиной тоже идет Рубилова, это, как бы сказать поделикатнее, немного беспокоит. Труворыч, держись, покажи им, чему тебя папа научил. А мы покажем фирменный стиль «Страшный викинг». Когда на меня лезут не с троем, а кучей, вот как сейчас, то размеры кучи обычно играют в пользу меня, родимого, который работает со слабо организованной группой умеет и любит. И все естественные помехи и препятствия, вроде скамеи, мешков, канатных бухт и порубленных героев, автоматом мои союзники. Хлёст налево, хлёст направо. Боитесь меня? Правильно бойтесь. рок уклон, ещё один хлёст. Переворот клинка на обратный хват, и я уже в куче. Тут не помашешь. Уход вниз — Перехват бьющего в живот копья с поправкой траектории совсем в другого товарища. И вот я уже прорвался и оказался за спиной парней, рубящихся с Вильдом. А основная масса, потерявшая три боевые единицы, даже переварить не успела, что за тайфун по ним прошелся. Милое дело рубить со спины. Два удара, два покойника. И толчком сбив Вильда в сторону, перехват посланного в него или уже в меня копья. получив фашист, гранату. Ах ты какой умелец, перехватил. Я ушел нырком и очень вовремя. Первая стрела едва не срезала мне ухо, вторая порвала исподнюю рубаху, ну да ничего, выживу, найду что-нибудь по размеру в трофеях, а третья долбанула бы меня, вскинувшегося с палубы прямо в лоб, если бы я не ухитрился вывести в линию копьеметателя, перекрывшего мощным торсом директоису-стрелку-монголоиду. Что ж вы так, дяденьки, взаимодействие в бою надо отлаживать. В мирное время и старательно, иначе в военное будет больно и обидно. Молодец, метатель, двинул меня к копьем по нижним конечностям, причем плоскостью наконечника. Передумал валить, решил живьем. Нормальный вариант уйти прыжком для меня был неприемлем. За спиной копьеметателя пас мангалоид с луком, поэтому я поступил нетрадиционно. Сбил удар ногой, больно, однако, и метнул меч в азартную рожу противника. Баланс у меча, как я уже говорил, был неважный, но на такой дистанции пофиг. Воткнулся в правую сторону груди, ближе к подмышке. И опять нетрадиционное действие — мощный с толчка удар ногой в живот. Копьеметатель, которому, боюсь, не скоро удастся взять в десницу копье, отлетел прямо на монголоида. Тот начал маневр уклонения, но на его пути попался третий старшой, и мой посыл достиг сразу двоих. Давненько я так удачно не пасовал. Не, ребята, играть в мячик с викингами я вам не советую. Не тот класс. Монголоида я не убил. Не возникло необходимости. Белый волк глянул на меня из-за плеча монголоида и спас азиата. Я двинул его не в кады, как намеревался, а в челюсть. Хороший такой кросс получился. Если бы мы на ринге, чистая победа. А вот третьему, который больше начнет покомандовать, не повезло. Схлопотал копье в живот. Причем не от меня, а от Вильда. Я так думаю, с такой раны меч тебе, мужик, больше не нужен. Да мужик и не возражал. Тискал пальчиками окровавленное древко и громко жаловался на отсутствие анестезии. И я, естественно, не смог отказать ему в такой мелочи. Хотя бы в благодарность за мечуган. Превосходное, кстати, качество. Череп бывшего хозяина развалил, как тесак, тыкву. Но не следует забывать, что мы с Вильдом здесь не одни. На палубе еще восемь кандидатов в покойники. Как там у Высоцкого? Их восемь нас двое, так кажется. Но кто посмеет сказать, что расклад не наш? Из этой восьмерки точно никто. Атаковали мы разом, плечо к плечу, вернее спина к спине. Мне этот варяжский приемчик известен. Было бы у нас по паре мечей, еще веселее получилось бы, но и так неплохо. Я хотел перехватить трофейный меч в левую руку, но не понадобилось. Вильд меня опередил. Вдобавок поймал брошенное почти в упор копье и пустил его в ход в лучшем стиле хавгрима палицы, вскрыл касательном шейку замешкавшегося разбойничка. А я тем временем двоих пришил а третьего сначала укротил на правое запястье, а потом контрольный на голову. Еще одного отправил за кромку вильд а пятый решил, что на палубе слишком жарко, и прыгнул в речку охладиться. И утоп. Дно вязкая броня, если обшитый пластинками ватник, можно так назвать, тяжелое. Больше никого убивать я не разрешил. Не зря же мои друзья говорят, что я слишком добр для воина. Так что... Оставшуюся парочку храбрецов мы взяли живьем. «Не добивать!» — остановил я разохотившегося до кровушки Вильда. «А прибираться здесь кто будет?» «Глянь-ка лучше, как там сестра!» Заря отделалась шишкой на голове, легким сотрясением мозга и дюжиной синяков. Наступили. Вильд схлопотал резаную рану спины, длинную, но неглубокую, и вывих мизинца на правой руке. Вывих я вправил, а с раной разобралась заря. На мне, к собственному изумлению, не царапины. Но еще больше меня удивило поведение моего личного хищника. Белый волк изволил явиться мне лишь однажды, да и то в совершенно несвойственной ему ипостаси, спасителя моего супротивника. Тем не менее, супротивника этого, стрелка-монголоида, я связал с особым чанием. А потом не менее тщательно обыскал и не зря обнаружил аж три заначки: ножик в сапоге, ножик в поясе и никогда прежде невиданный ножик в упаковке из 7-сантиметрового звериного клыка, оформленный в виде оберега. Ну, прямо не какой-то, а не простой средневековый разбойник. Хороший воин, по славенски-монголоид говорил довольно чисто. «Кто ты, человек, похожий на белого хузарина и бьющийся, как Нурман?» «Нет, ну до чего же самоуверенный мужик? Можно подумать, что это я перед ним лежу, связанный и беспомощный, как младенец». «Но мой волк его выделил, так что проявим терпение». «А ты сам-то кто?» «Я человек без рода». На губу пленника опустился слепень, потоптался и впился. Человек без рода и веком не шевельнул. «Огнем его, Ульф!» — азартно воскликнул Вильд. «Прижжем ему пятки! В раз заговорит!» «Не заговорит!» — возразил я, и по азиатским глазам пленника понял, что заработал еще один балл к рейтингу. Но имя у него все же есть. Скажи мне его, воин, чтобы я знал, как тебя звать. «Звать меня можешь, Бури!» — разрешил пленник. «Хотя меня редко зовут». Чаще я прихожу сам, и мне не рады. Уточнил он с кривой ухмылкой, спугнув слепня. Раньше было иначе, но теперь я никто. Просто стрелок из лука. молодеец И имени не назвал, и пошутил изрядно. Выходит, у этой шутки борода еще больше, чем я думал. Всякий заговорит, когда... бильд дернулся и зашипел. Сиди смирно, брат, прикрикнула Заря зашивавшая ему спину бури снисходительно усмехнулся а как мне называть тебя воин ульф вгинсон нурманское имя но ты не нурман говоришь по другому не слишком ли ты умен простой стрелок из лука произнес я на языке данов не понял или сделал вид что не понял и следующий вопрос почему ты пощадил меня ульфгенсон Ты убил всех, кто мог быть опасен. А я был самым опасным из людей красного угра, когда тот был жив. Мне был знак, — сказал я. Этого довольно? Это ответ, — согласился Бури. Но тебе придется меня убить. Почему же? Потому что иначе я убью тебя. Когда я избавлюсь от этого? Он пошевелил связанными руками. Вильд снова хотел вмешаться, но сестра прикрыла ему рот. «Зачем тебе меня убивать? Ты победил меня, и ты меня унизил. Не позволил умереть с честью. Значит, я сильнее. Разве ты никогда не встречал тех, кто сильнее тебя?» Азиат усмехнулся. «Встречал. Давно. А если я предложу тебе другой путь, Бури?» произнес я, разрезая путь на его ногах. — Сразиться с тобой — это вернет мне честь. Я сказал другой. Не тот, который ведет к смерти одного из нас. — Покажи его, и я пойду по нему. — Возможно. — заряд и закончила с раной? — спросил я, не оборачиваясь. «Рано — Рана! — фыркнула девушка. — Царапинка. Вильд недовольно хрюкнул. — Троверсон, принеси оружие этого человека. — Принес. Вот что значит командный голос. — Я покажу тебе путь, — сказал я, перерезая ремни на руках азиата. — Но выбрать ты должен сам. Некоторое время он просто сидел, растирая запястье и искосо глядя на меня. Я был подчеркнуто спокойно расслаблен, хотя не сомневался, что смогу опередить. С искусством ай у меня все хорошо. бури Взял короткий прямой меч, вытянул из ножен. Хороший меч, но его луку и в подметке не годится. Вытянул руку с клинком ко мне, Вильд за моей спиной задышал чаще и глянул вдоль плоскости. «Да», — сказал я. Мы понимали друг друга без слов. Меч крутнулся у него в пальцах рукоятью вперед. Универсальный жест. я взял меч Глянул точно так же вдоль клинка, на одной стороне которого отражалось небо, а на другой — палубный настил, символизирующий землю. Потом, не менее ловко, развернул его острием к себе. Бури принял его и вложил в ножны. Он предложил мне свою службу, и я ее принял.